Глава 5. Свет едва проникал в закутки подвальной комнаты и тут же растворялся в ней. И без того небольшие окна закрывали кусты репейника. Дождь шумел по крыше беспорядочным постукиванием, отдаваясь глухим эхом под землёй. Дверь наверху заскрипела и резко захлопнулась. Щелчок выключателя треск из дыхающей лампочки, тяжелое дыхание, кашель, хрип. Шаги медленно спускались по лестнице. Темный силуэт, выйдя из тени, оказался мужским. Человек прошел вглубь подвала, снял перчатки и бросил их на письменный стол. Завалившись в старое кресло, трещавшее по швам, расстегнул верхнюю пуговицу тугого ворота серой рубашки, достал платок из кармана брюк и протер вспотевшее лицо. Даже дождь не смог смыть впитавшийся в кожу едко-солёный пот. По вискам стекали огромные капли. Он провёл ладонью по волосам и стряхнул остатки воды. Осень была на редкость дождливой и привычно туманной, значит, зима будет снежной, а снег да ещё и с туманом был бы как раз очень, кстати. Очень хорошо, если будет так, подумал запыхавшийся человек. Лампочка болталась над подвальной лестницей, не освещая и половины пространства. Мужчина порылся в кармане пальто и достал измохшие спички. Чёрта погода, выругался он и открыл коробок. Чиркал то одно, то другое, все они соскальзывали и ломались. Наконец, в его руке оказалась одна почти сухая. Он резко провёл ею о стену. Спичка вспыхнула и загорелась, осветив скромную обстановку перед ним. На доске, приставленной к кирпичной стене, фотографии девочек и женщин. Он водил блик с них горящей спичкой, освещая каждое лицо. Девочка лет шести, девочка лет двенадцати, ниже фото женщины. Все они улыбались, все, кроме той, что висела в самом низу. Улыбка на ней искривилась в предсмертной гримасе. Он помнил эту гримасу как сейчас. Он помнил этот день, И этот запах осенней погоды, гнилые листья, скользящую слякоть, и он по этой слякоти бежал. Спичка погасла, дойдя до пальцев, но он всё видел и без неё. Все эти лица на магнитной доске стояли перед его глазами даже в кромешной тьме. Он потянулся к ним, хотел взять одно из фото, но тут же отдёрнул руку и посмотрел наверх. Кто-то ходил по дому суетно и торопливо. Спотыкаясь о подвальный утвор и старую мебель, мужчина пробрался к ступеням и поднялся наверх. Давно пора навести здесь порядок, давно он так думал, последние несколько лет. Поднялся на первый этаж, возле тумбы со стационарным телефоном, листая справочник, стояла его жена. Она протяжно всхлипывала, то и дело вытирая нос руками, но из него всё текло и текло. Что такое, Марта, спросил он. Она обернулась, но даже не взглянула на мужа. Так, проскользнула еле заметно изнеможённым взглядом и опять уткнулась в пожелтевшие от времени, смятые на уголках старые листы. Вдруг её руки задрожали, как и подбородок, как и вся она. Телефонная книга выпала и распласталась страницами вниз на истёртом от времени паркетном полу. Что случилось? Он подошёл к ней. Она потерялась, Грэк, сказала Марта, поднимая жёлтую книгу. Опять Я не могу нигде её найти. Успокойся. Наша дочь не известна, где, а ты говоришь успокойся? Я лишь хочу, чтобы ты не поднимала панику. Она же не в первый раз уходит, не так ли? Он взял жену за плечи. Ты же сама говорила, такой сейчас возраст. Ты сама говорила мне, дорогая. Он смотрел на жену в надежде отыскать в её лице и в взгляде хоть каплю здравого смысла, но всё было тщетно. Истерика, охватившая её, не давала ей шанса подумать. "Но я не знаю, что делать, Грег. Я же мать. Я не могу сидеть и ждать сложа руки, когда моя дочь неизвестно где". "Ты ездила в школу?" спросил он её, зная, что ездила. "Да". Марта судорожно кивала. «Она была в школе и должна была идти на танцы. Я поехала ее встречать, но ее там не оказалось. Все девочки вышли. Правда, я сомневаюсь, что это был ее класс, но все же я подождала, пока выйдут все классы. Дождалась звонка, а ее так и не было. Может, занятие отменили, и она пошла прогуляться? Прогуляться? Одна? Нет, она всегда меня ждет. Она уже давно не ребенок, милая». Грек поймал насторожённый взгляд жены. В таком возрасте все не стыдятся родителей, мы им мешаем. О чём ты говоришь? Я же не преследую её. А, по-моему, преследуешь. Я просто оберегаю её. Я просто хочу, чтобы она вовремя приходила домой. Вот увидишь, она вернётся. Он прошёл на кухню. Наверное, опять пошла к своей подружке, как её там, Мари, Лилибет. Эбигейл всхлипывала жена. Ты даже имён её друзей не помнишь. Она покосилась на него из-под лобья. А зачем мне их помнить? Грэк налил ей воды. Они меняются каждый месяц. Сегодня она дружится с одной, он поднёс ей стакан. Завтра с другой, перессорятся все, а потом по новой. Попей, дорогая, попей. Не буду я ничего пить. Она ударила по руке мужа, стакан отлетел к стене и разбился, оставив лишь мокрый след на паркете и россыпь прозрачных осколков. "У тебя опять истерика", сказал Грег совершенно спокойно и, взяв небольшой веник, начал всё подметать, так медленно и спокойно, словно и не случилось сейчас ничего. "Лучше быть истеричной", заходилась она нарастающим плачем, "чем быть такой бездушной, как ты. Ты не права, дорогая". Грег высыпал осколки в ведро. Надо пройтись пылесосом. Он оглядывал пол, может, где что осталось. "Если ты сейчас же не сядешь в машину и не объедешь каждый дом этого города", закричала Марта. "Я позвоню в полицию и буду ездить с ними сама. Ты знаешь, какое сейчас время? Ты знаешь, какая преступность? Тебе нужно меньше смотреть телевизор". Он продолжал подметать. "Так ты едешь со мной или нет? Накинь кофту, там холодно" сказал Грег и взял со стола ключи от авто. Марта уже вышла из дома, когда он замешкавшись у двери услышал телефонный звонок, недолго постоял у дребезжащей трубки, потом медленно снял её и поднёс к уху. Алло, мистер Бернар? послышалось нечётко на том конце. Да, это я. У него перехватило дыхание. Это Кристофер. Кто? Кристофер Хейс? Ах, да-да, выдохнул он. Очень рад вас слышать. Вы звонили мне неделю назад по поводу вашей дальней родственницы? Да-да, звонил. У меня хорошие новости. У нас нашлось место уборщицы. Я понимаю, зарплата небольшая. Нет-нет, что вы, этого более чем достаточно. Так я передам, чтобы она пришла? Конечно, конечно. Пусть приходит. Устроим её хоть завтра. Спасибо вам. Всё, что могу, мистер Бернар, всё, что могу. Грег повесил трубку, постоял ещё немного у аппарата, и только когда услышал раздирающий звук автомобильного клаксона, вспомнил, что его ждёт жена, а он опять не закрыл авто. Сколько раз они уже объезжали этот квартал? За последние пару месяцев их дочь терялась. Он попытался вспомнить, наверное, раз в четвёртый У неё переходный возраст, Грек. Всё ещё плакала Марта, смотря на скрывающиеся за дождём знакомые улицы. Это что-то немыслимое. Когда-нибудь она просто исчезнет и не вернётся домой. Ты знаешь, что сделал бы со мной мой отец, если бы я вот так же бездумно? Грек молчал. Он бы выпорол меня, да, она всхлипывала. Сейчас так не принято. Сейчас нужно разговаривать с детьми, но как можно с ними говорить, если они тебя не слышат? Грек следил за дорогой. Вот, вскрикнула Марта, тыча дрожащим пальцем в лобовое стекло. Заедем к Тейлерам. Может, она зашла к ним? Она же дружит с их девочкой, ты помнишь? Тейлеры переехали, дорогая. Ах, я и забыла. А куда? Куда-то к югу, ближе к морю. Грегори указал на следующий дом. Давай заедем туда. Коноры, удивилась она, наморщив лоб. Ого. У них этот Джеффри такой противный. Чего бы наша дочь у них забыла? Ну, мало ли. Грек завернул к дому. Этих подростков не поймёшь. Ты что-то знаешь? Марта посмотрела на мужа. Знаю что. Они что, встречаются? Она вылупила на него свои уставшие глаза. Моя дочь и этот Джеффри Конер? А чем он плох? Вот уж не надо, протянула Марта. Я всё могу понять, но этот пацан кем он станет? Чистильщиком кондиционеров? Чем тебе кондиционер-то не угодили? Он завернул к гаражу мистера Конера, где почти всегда было свободно, тот не ездил уже 10 лет. Наша девочка достойна лучшего, а не этого обалдуя, Марта захлопнула дверь. Грег звонил в заунывный звонок. И с чего ты решил, что она может быть здесь? ворчала Марта. Вместо того, чтобы объехать всех её подруг, мы стоим тут и тратим драгоценное Привет, Грег, дверь открыл невысокий мужчина с большим пивным животом. Марта, приятно видеть тебя кивнул он ей. И мне, криво улыбнулась она, даже не пытаясь скрыть свою неприязнь. Чем обязан? Ой, он выпустил хмельную отрыжку. Простите. Марта поморщилась, но промолчала. Наша дочь, не у вас, спросил Грегори. У нас, кивнув мистер Конер снова рыгнул. Была у нас ещё 10 минут назад. Джеффри пошёл её провожать. О, господи, Марта всплеснула руками. Я думала, что-то случилось. Она как-то вся обмякла и облокотилась на мужа, тот едва успел ее удержать. «Да все как всегда», — сказал мистер Коннор и посмотрел на Грега. «Она в четвертый раз уже сбегает, да? В прошлом месяце пару раз, на прошлой неделе. Теперь он смотрел на Марту. И вот сейчас...» «Да», — Грег потупился. «Подростки, что с них взять?» — сосед заулыбался. «Сами такими были». «Я никогда не была», — возмутилась Марта. Охотно верю. Мистер Конер снова посмотрел на неё. Может, зайдёте? Нет, нет, мы домой, сказал Грег и повёл жену к машине. На обратном пути, то ли от перенесённого стресса, то ли от свалившейся за день усталости, Марта заснула, припав к боковому стеклу, а проснулась уже дома в постели.